Глава вторая. Начал, естественно, с допроса егеря, для чего пришлось наведаться в звениградский уезд. Разговор происходил прямо на месте трагедии, оно и нагляднее, и от чужих ушей подальше. Антип сопрыка степенный мужик лет пятидесяти, неторопливо показывал. Молодой барин, что выпивший был, вон и там стоял, а высокий — с усами. И чуть спереди. Как наши-то зашумели, и глухарь пошел, молодой наш жук вот этот назад отсеменил, и, гляжу, целит из двустволки прямо в затылок, а высокому невдомек, шею вытянул, глухарей ждет, только я крикнуть хотел, барин, ружье повыше поднимите, Бабах, и кончено. Я обмер весь. Ох, думаю, беда какая, что натворил... Пьяная башка, кривые руки. Только гляжу, не шибко-то он и пьяный. Поглядел по сторонам, сторожка так, меня не приметил. Я вот тут за сосной стоял. Кругом пальба, все по глухарям содят, а он убивец-то. На корточке присел, покойника туда-сюда пошевелил, и только после кричать начал. Все-таки было ваше благородие. Как на духу говорю. И видно было, что действительно говорит правду. Вопрос у Фандорина возник только один Что ж вы? Сапрыка сразу в полицию не заявили. Следующего дня дождались. Охотник опустил голову, закряхтел: "Дык, дело-то страшное, барское дело. Тут только вижись. У него он ружье мефертовское. Тысячу рублей стоит". Сапоги лаковые, часы на золотой цепке. Как накинуться облака, ты сам за место его в каторгу пойдешь. И не донес бы, поп заставил. Я к нему, к отцу Константину-то, исповедаться пошел сдуру, так, мол, и так. А он мне... Не бери грех на душу, Антип. Стыдно тебе. Езжай, говорит, с утра в город, а я за тебя помолюсь. Ну я и поехал. Попутал меня, долгополый. Теперь сам не рад. Нельзя же позволять, чтобы убийство сходило с рук. Рассеянно сказал Фандорин, прикидывая, как действовать дальше. Пожалуй, теперь можно было потолковать с Кулебякиным. В номере у богатого наследника и вправду оказался фонтан, мраморный цветок с ногой нимфой, стоял прямо посередине гостиной и производил неумолчное журчание, которое уже на второй минуте показалось Фандорину надоедливым. Неблагоприятное впечатление произвел на него и обитатель великолепного чертога, смазливый брюнет лет тридцати с преждевременно пожухшим лицом. Афанасий Кулебякин держался с представителем власти развязно, даже нахально, тем более что про показания Антипа Сапрыки ему пока сказано не было. Да, виноват, споткнулся на ровном месте, ружье и выпало. Перебрал Коньячковского, сорокалетний мартель. Не доводилось пробовать. Уголь пылающий, а не напиток. Будто по облаку плывешь, все вокруг в блаженном тумане. Убийца сидел в кресле, нога на ногу, побалтывая расшитой туфлей, и даже не пытался делать вид, будто потрясен случившимся. Что ж поделаешь? Не повезло. Фатум. Судьба. Минувшей зимой на великокняжеской охоте граф Вреде Кабалергарда Салтыкова также вот... — продырявил. Не читали? — Графу церковное покаяние присудили. — Я тоже покаюсь, а как же? Кулебякин размашистая перекрестился. — Десять пудовых свечей поставлю. — И тем не ограничусь. Слово благородного человека. — Говорят, покойник даром, что князь, но доходишко имела небольшой собираюсь о вдове во искупление трагического недоразумения преподнести тысячонок двадцать тридцать как по вашему примет думаю непременно конечно аристократическая спесь и все такое но ведь согласитесь сумма в ее положении особенно при здесь фандорин его и огорошил Перебил на середине фразы. «Есть свидетель, который видел, как вы прицельно выстрелили князю в голову». И сцепил пальцы, наблюдая за реакцией собеседника. Кулебякин поперхнулся, заморгал, ногой болтать перестал, выпрямился в кресле свидетель? — настороженно спросил он. — Не может быть. Встревожен, но не чрезмерно был вынужден констатировать Раст Петрович. — В десяти шагах слева от вас, за деревом, стоял один из егерей. Подозреваемый снова откинулся назад и беззаботно махнул рукой а велика птица привещилась вашему Егрю на похмельную голову или же узнал что я богатый и желает повымогательствовать эко и удумал с какой стати я буду едва знакомому человеку два ствола дроби в голову всаживать А вот на это статскому советнику ответить было нечего. Судя по первым сведениям, которые удалось собрать об Афанасии Кулебякине, версия о преступлении страсти представлялась маловероятной. Не того склада личность. Радостей плоти не чужд, и даже весьма, но предпочитает пылкой любви покупную. И, судя по отзывам, вообще придерживается самых цинических воззрений в отношении прекрасного пола. Такие не убивают из ревности или в отместку за оскорбленную женскую честь. В общем, встреча у фонтана — ничего полезного расследованию не принесла, кроме, пожалуй, одного. У Эраста Петровича сложилось твердое убеждение, что Кулебякин, в отличие от егеря, врет. Князя он убил не случайно, а преднамеренно, на холодную голову. Но ну, действительно, чего ради, в каких случаях один человек умышленно убивает другого? Как говаривал покойный ксаверий Грушин, первый наставник Раста Петровича в сыскных делах: либо асть, либо исть, либо есть, либо ость. То есть Должна присутствовать страсть, корысть, месть или опасность. Но как Фондорина не искал, никакого намека ни на один из четырех основных мотивов не прослеживалось. Среди людей иногда встречаются выродки, получающее удовольствие от самого акта убийства, особенно если имеется шанс остаться безнаказанным. Этот род психического недуга бывает свойственен двум человеческим типам. Кто пролил много крови на войне, либо же кто с раннего детства имел болезненную страсть к мучительству. Однако Афанасий Кульбякин не то что на войне, но и на военной службе не бывал, и, судя по сведениям, присланным из Санкт-Петербургской полиции в ответ на подробнейший разбитый по пунктам запрос, никаких садических наклонностей за молодым человеком не отмечалось. Оказалось, что Органам правопорядка Кулебякин хорошо известен, ибо и дебоширил, и необеспеченные векселя подписывал, и в долговой яме сидел. Но проституток кнутом не хлестал, прислугу не бил, ни в каких несчастных случаях со смертельным исходом прежде замешано не был. Столичный следователь, старый товарищ Раста Петровича, даже опросил соучеников по гимназии. Нет, не мальчиком кошек не мучил, собак не вешал, крыс на огне не поджаривал. Ну, был озорник, любил приврать. В четвертом классе приклеил учителя рисования к стулу, Но ничего патологически жестокого в характере Афанасия не прослеживалось. И сделалось Фандорину ясно, что придется ехать в Петербург, заниматься господином Кулебякиным всерьез.